Глава 13 д о г а д к и и последствия. Утреннее происшествие совсем не испортило мне настроение. В мире вообще мало вещей, которые на такое способны. А уж если на голубом небе светит солнышко, под лучами которого искрится океан, то я неизменно буду довольным и счастливым существом. И всем остальным советую поменьше огорчаться. Все. Точка. Финика и других добровольцев я в ы з в а л с о провожать лично. Хотя, как оказалось, людей, готовых на трудовые подвиги ради возрождения земледелия, у нас в мысе и без того хватало. В общей сложности поселок покинуло человек сорок, и теперь нам предстояло быстро организовать новое фермерское хозяйство. И все это за один день, потому что Кирилл, вреденно, на большее время отказался отпускать людей. Сухие холмы были во всех смыслах примечательным местом. Мало того, что на них все росло как на дрожжах, так туда еще и регулярно кто-то приходил. После семьи фермеров на том же месте мы трижды находили группы людей, пытавшихся обустроить свой быт. В общем, идея основать там постоянный пост была уже не нова. Но идея это одно, а вот до реализации руки никак раньше не доходили. Саша решил прогуляться с нами и посмотреть, что да как. Оценив фронт работ, мы с ним определили, что главной задачей на этот день станет постройка жилья для фермеров и каких-нибудь укреплений. «Лучший вариант — построить что-то вроде Острога или Блокгауза, но это мы за один день не сделаем», — сказал Саша, когда мы были на месте. «Так что нужен какой-то реальный вариант». «Не надо новшеств», — попросил Финик. «Давайте жилище, как у вас. Просто надо место по уму выбрать, а вокруг поставить какой-нибудь забор, чтобы дикое зверьё не пролезло». Вот я был с Фиником согласен. Зато Саша, как и многие жители Земли, добившись одной цели, сразу стремились к новой. Построив чистокол, ворота и башню, он немедленно начал мечтать об Остроге или Блокгаузе, если честно, я понятия не имею, о чем это он. Однако все наши постройки с высокой степенью вероятности не выдержат и года, и даже если бы мы были в состоянии выстроить нечто стоящее, у нас на это пока не хватило бы ресурсов. С местом мы определились быстро. Из всего десятка холмов только один имел плоскую вершину. Я искренне надеялся, что это не последствия вулканической активности, а сам холм не мини-вулкан, потому что именно на вулканические кратеры походила его верхушка. Зато в природной чаше с плоским дном, диаметром примерно метров тридцать, нам удалось с комфортом расположить три наших стандартных домика и навес для кухни. Пока часть поселенцев во главе с Сашей занималась жилищами, остальные во главе со мной строили укрепления. Сделать за день почти сто метров ограды было весьма проблематично, поэтому мы принялись затруднять подступы к вершине, вкапывая острые колышки там, где зверьё могло подобраться по склону и отмечая опасные места тонкими веточками. «Главное, нам самим тут ноги не пропороть», — заметил Финик. «Вы не переживайте, мы потом здесь крепость сделаем. Будет отличная укреплённая деревушка». Не то чтобы я сильно переживал, просто понимал, что лучше сразу озаботиться обороной фермеров, чем еще десять раз ходить и зачищать местность, возвращая растения и в о д о м их драгоценное хозяйство. К тому же я все-таки считал, что жизнь в игре — это именно тот ресурс, восполнить который будет невозможно. И лучше похромать весь день, наткнувшись ногой на колышек, чем лететь на перерождение после ночной встречи с леопардом. «И как ты собираешься крепость делать?» — поинтересовался я. «Просто будем террасы строить, да и саму вершину холма превратим из покатого склона в отвесную стену. И еще укрепим деревом», — пожал плечами финик. «Дней через десять тут будет отличная стена». «За десять дней вас двадцать раз сожрут», — резонно заметил я. «Так что вы не тяните с этим. Чем быстрее сделаете ограду, тем лучше». «Кстати, если будет возможность, всегда держите в поселении сырые листья и дрова. Дым от вас будет виден из мыса. Понадобится помощь, сразу зажигайте сигнальный огонь». «Понял, сделаем», — согласился Финик. Вечером, когда были достроены дома, сделаны какие-никакие защитные укрепления и создан запас дров, мы покинули Финика с его помощниками и отправились в мыс. Через день Финик уже обещал дать нам первые урожаи. Через три дня первый урожай пол бы, а значит, скоро у нас будет пусть и грубый, но хлеб. Оставалось только придумать, как его молоть и какой будет первая мельница, о чем я гордо поведал Кириллу. «Дурак ты, Филя!» — весело заметила услышавшая мои слова Ира. «Вон камней сколько. Берешь парочку и ими размалываешь. Если уж хочешь совсем цивилизованно, попроси соорудить простую ступу. Мельница. Ничего себе!» «Получил?» — злорадно заметил Киря. ага задумчиво кивнул я. Что Ира — одна из немногих, кто умеет с завидной регулярностью ставить меня на место, я уже давно знал. А вот о том, где достать этой в е д ь м и транспортное средство, стоило подумать. Однако с этим можно было и не спешить. А вот навестить б е л о надо было срочно. Со свойственной ему основательностью он каждый день выдавал нам примитивный инструмент, а я хотел показать ему новую конструкцию топоров. б е л при виде бандитских поделок только пожал плечами и спросил. «Филь, ты и впрямь думаешь, что такие топоры легче сделать?» «Нет. Такие топоры сделать сложнее. Да и делать их дольше», — ответил я ему. «Вот только они и служат дольше, особенно если деревья валить ими». «Насколько дольше?» — спросил Белл. «Можем выяснить экспериментальным путем», — ответил я. «Сделай нам несколько таких на пробу. Полагаю, что выгода по времени будет очевидной». «Ладно, сделаем», — согласился парень. К вечеру я понял, что у меня в голове накопилась критическая масса вопросов и догадок. И вовсе не о топорах и полбе, а о нашем положении в игре. Вот так бывает. Занимаешься бытовухой, а думаешь совсем о другом. И я просто обязан был привести все свои мысли в порядок. Каталогизировать, выделить главное и выкинуть лишнее. Кто-то скажет, что мысли надо приводить в порядок на свежую голову, и я, пожалуй, соглашусь. Однако в тот вечер впервые со штурма мыса я сумел выбить себе кувшинчик пальмового вина. Не хранить же его. Может быть, алкоголь плохо помогает наводить порядок, но вот зато выкидывать лишнее с ним гораздо проще. Любому человеку иногда надо расслабиться. Вариантов тут немного. Игры, секс и алкоголь. Вот я и расслаблялся по мере сил с тем, что было в ближайшем доступе. Тем более у нас в посёлке был человек, который внимательно следил, чтобы его жители никогда не стали алкоголиками. Ведь, как известно, пить в одиночестве — это прямой путь к пьянству. И только Клоп с его неубиваемой печенью мог выдержать ежедневное потребление горячительных в разных компаниях и с разными людьми. В чём ему неизменно помогал Сапа. Вот и в этот раз мне было с кем поделиться своими сомнениями. «Не понимаю», — вещал я. «Как система понимает...» Кто на меня напала, кто нет? Как она определяет, когда случилась просто стычка, а когда осада поселения? Как вычисляет участников? Вот финика она во враги не записала. В общем, ничего не понятно. Такое ощущение, что это даже не система, а настоящий живой человек, еще и наглый и с извращенным чувством юмора. Так это, командир. Видать, она все на глазок делает, заметил Клоп, вливая в себя большой глоток. Значит, смотрит она на тебя и думает, Вот ведь хороший человек. И хлоп, плюшку на. И даже так не сходится, я покачал головой. Ведь она опыт явно считает по формуле, да и свободные очки выдает строго р е г л а м е н т и р о в а н о Еще и зрители тут каким-то боком. Каким вы боком зрители, а? Зрители ожидаемо промолчали и не оценили моих пьяных воззваний. Ну и формулы выбирают тоже на глазок, настаивал наш штатный алканавт. На живых людей система не похожа, Филя. Она... н е п р а в и л ь н а я!» На последних словах Клоп назидательно поднял запачканный землёй палец, а потом посмотрел на него и старательно вытер об одежду. «Спасибо, что не обмою». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Тем более, если там не люди сидят, а какие-нибудь зелёные человечки. Ведь у них может быть совсем другая логика», — настаивал я, на что Клоп резонно ответил. «Не знаю, командир. Всякие гадости она ведь нам вполне по-человечески пишет». «И даже если на глазок. Ты вот, Клоп, сказал, если нравишься системе. А это как?» – спросил я. «Вот как система определяет, кто ей нравится, а кто нет? Все-таки это система или живой человек?» «А она... она...» «Да не знаю, командир», – возмутился Клоп. п ч е о ты за унылую тему для вечеринки выбрал? Нормальные люди бухают себе спокойно, а ты опять умничаешь». — Чтобы просто бухим быть, мне и алкоголь не нужен, — резонно возразил я, зная за собой такую особенность. — Я и по жизни как пьяный. Нет, опять не сходится. Все-таки система здесь слишком самостоятельная, и в сообщениях, и в своих решениях. Да что она вообще такое? — Вообще это называют ИИ, — подал голос Сапа и, заметив мою глубокую задумчивость, решил пояснить. — Искусственный интеллект. Самый настоящий. «Да в рот мне ноги!» — возмутился Клоп. «Вы сегодня совсем странные!» А вот я уже с подозрением смотрел на Сапу, перебирая в уме все аргументы за и против, и еще раз думывая над тем, где Сапа научился стрелять из лука, как эльфийский снайпер. Однако молчаливый гад как раскрыл рот, так и закрыл, не проронив больше ни слова. «И что ты имеешь в виду под самым настоящим?» — спросил я. «Она не псевдо, конечно», — резонно ответил Сапа. «Темный лес, блин. И больше вытащить из него ничего не получилось, хотя я честно старался еще несколько минут. Но даже несколько слов, произнесенных странным приятелем Клопана, вели меня на пугающую мысль о том, что система в игре — это не просто программа, а самая настоящая личность. Личность, которая имеет свои критерии оценки». Может быть, как фантасты писали, у более развитых рас и вправду есть настоящий искусственный интеллект? Может быть, он так распространен, что его даже можно попросить следить за игрой? Вопрос только в том, как до этого додумался Сапа. День 55. Вы продержались 54 дня? Сразу после оповещения Клоп, как высокоорганизованный алканавт, заявил, что пора на боковую, отсыпаться перед новыми подвигами, и ушел. Может быть, он и в самом деле соблюдал режим, а может, ему просто надоело сидеть в нашей скучной и молчаливой компании. Спустя некоторое время у ш ё л Исапа, и я остался допивать пальмовое вино в гордом одиночестве. Так и не допил. Я вообще плохо помнил, как вернулся в склеп, а утром я поймал свое первое похмелье в игре. «На большом воздушном шаре, куда не з н а Рок у Плутона закончился, советский репертуар был ему плохо известен, вот он и пользовался дарами популярной культуры. Каждая нота отзывалась в моей голове колокольным звоном и острой болью. На вас наложен дебаф. Жестокое похмелье. Эффекты. Обезвоживание. Жажда 10%. Снижение показателя жажды плюс 21%. Общение затруднено. Интоксикация. Вас тошнит от еды, если показатель жажды ниже 80%. Если показатель жажды выше 80%, нет аппетита, головная боль и мрачный вид. Расплата. Вам хреново, и это ваши проблемы. Осторожно. Возможны вспышки злости и раздражения. А вот накося, выкуси. Буду держать себя в руках. Я не буду срываться на окружающих и буду старательно изображать хорошего мальчика. И, конечно же, зловредный мир немедленно преподнес мне испытание. Ведь у меня совсем не было в доме воды. А насчет жажды система не шутила, принявшись снимать с меня единички жизни за уход показателя в минус. Казалось бы, дело простое — дойти до цистерны, наполнить водой кувшины, прокипятить. Но ведь это целая куча времени, а мимо ходят раздражающие, улыбчивые люди и здороваются со мной, заставляя в ответ в о р о ч и т ь сухим языком в сухом рту. Однако я нашел выход, просто мрачно кивал. Спасло меня кафе. Заказав себе рагу, я попросил много воды. Очень много воды. Средняя дочка повара, Лариса, глянула на меня с сочувствием, но воду принесла. Целый кувшин родниковой воды. После четвертой кружки стало легче, зато сразу расхотелось есть. Однако я себя героически заставил. Ложку за ложкой, кусок за куском, стараясь не обращать внимания на то, что вещает мне ехидная система. Игра не игра, но рецепт борьбы с похмельем истори известен нашему народу. И если под рукой не нашлось рассола, то надо просто попить и плотно поесть. Можно еще и дрова поколоть. Вот последнее... Нет, это явно не м о ё После завтрака, обновленный, посвежевший и все еще с больной головой, я вернулся в крепость, где был немедленно пойман взволнованным Кириллом. «Где тебя носит?» Вопрос был больше риторическим, но я все-таки махнул рукой и ответил. «Там». «Филь, у нас по пляжу идет группа бандитов из Альянса. Человек пять, с зеленой веткой. Ты что, не слышал?» «Нет», — признался я и чуть не добавил, что и слышать не хочу. у И вообще мне сейчас на послов наплевать, у меня башка трещит по швам. Не пускай их ко мне. Ну да, Кирилл с сомнением посмотрел на меня. Вот только идти на переговоры надо всем троим. Зачем? Ну что они тебе важного скажут? Несмотря на похмелье, мозг начинал вращать шестеренками. Ну ведь серьезно, они же полные придурки. Думаешь, к тебе идут с предложением мира? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, опять понты кидать будут. «Ну и мы покидаем», — подумав, заметил Кирилл. «Слушай, нельзя ведь не выслушать?» «Нельзя», — опрометчиво согласился я. «Есть еще время?» «Есть, конечно», — Кирилл кивнул. «Они минут через сорок придут». «Пойду тогда, сделаю одно дело», — заметил я и направился прямиком в Нижний мыс. Дело было важное и всеми давно позабытое, но именно сегодня я собирался о нем напомнить, и нужен мне для этого был пятак. Паренек появился в поселке уже давно, еще в самые первые дни, и даже занялся делом, которое было очень важным и нужным, но кто же знал, что на него уйдет такая прорва времени. О проекте п я т а к а давно забыли все, кроме меня, и только моими стараниями тот не забросил свой тяжкий и неблагодарный труд. Жил п я т а к в общественном домике в нижнем поселке и работал тут же неподалеку. Соседи ему попались спокойные, они ему не мешали, да и он особо не шумел, И сейчас и сам Питак и его соседи внимательно смотрели на стоявшие на деревянной колоде сапоги, которые мне предстояло примерить. Да, может, они и не были в е р ш и н о сапожного мастерства, но смотрелись вполне презентабельно. Плотная кожаная подошва, укрепленная тонкими деревянными накладками, голенище до середины голени, шнуровка. «Ну что, меряю?» — радостно спросил я. «Давай», — кивнул Питак. Я снял сапоги с деревянной колоды, уселся на нее сам и начал натягивать обновку. Честно говоря, не знаю, чего я ожидал, но особо удобно мне не было. Другое дело, что и неудобно, тоже не было. Все-таки сапоги изначально делались на меня, так что изобразить радость и восхищение удалось. Во всяком случае, мне поверили, особенно после отговорки про похмелье. Сам пятак сиял. Ну, как начищенный пятак. И его можно было понять. Этот проект он все-таки довел до конца, несмотря на все сложности. Соседям его поделка понравилась, и они одобрительно хвалили мастера. Подлизывались, наверное, по-соседски, рассчитывая на скидки. А вот мне в сапогах было непривычно. Два месяца я ходил босиком, изредка натягивая на ноги шкурки, и уже настолько привык, что голые пятки казались вполне естественными. Да, ветки, камушки и прочая мелочь, попадавшаяся на земле, доставляли неудобства, заставляя внимательно смотреть под ноги. зато привычка уже была, а вот от обуви я успел отвыкнуть. Теперь предстояло заново учиться. Ходить босоногими дикарями и дальше было уже не камильфо. И вот кто виноват, что больше никто, кроме пятака, за это важное дело не взялся? Пятак сначала получил одобрение Кирилла и Саши. Ему даже выделили материалы, но первые его поделки оказывались или некрепкими, или крайне неудобными. Парень не сдавался, но теперь ему приходилось работать на общественных работах, и времени на сапоги выделялось всего по часу в день. Еще один вариант мы забраковали на сорок пятый день, а теперь я мерил финальную версию работы. «Запомнил, как ты их делал?» — спросил я. «Повторить сможешь?» «Конечно!» — кивнул Питак. «Они у меня выстраданные. Я уже и себе начал делать, а то неудобно. Сапожник без сапог получается». «И правильно!» — одобрил я. Держи бонус за работу и вообще подумай н а з н а ч н о будущее цену, а я пока пойду заниматься их рекламой. Перекинув четыре тысячи опыта пятаку, я отправился в крепость. Опыта у меня опять оставалось всего около четырёх тысяч, а ведь ещё предстояло чем-то платить ручки за жорин доспех. Ну ладно, ему, предположим, я скину ПСО, которых уже двадцать четыре штуки набралось. Однако каково тем, кто не получает по одной собаке в день? Может, пора и мне сокращать свои траты, а то шикую, как не в себе. По пути к крепости я, наконец, оценил все прелести обуви. В жизни не думал, что при ходьбе босиком скорость движения настолько снижается. Я Гордону быстро прошел через весь поселок, ни разу не ругнувшись сквозь зубы от того, что под ногу попалось что-то острое или твердое. Осталось только понять, сколько такие сапоги при активной носке выдержат. Однако пока разваливаться они не спешили. «Ой, смотрите-ка!» — завидев меня не удержался Толстый. «Идет довольный, как кот!» «Кот в сапогах, блин!» — добавил Вислый. «В новых гад!» — согласился Толстый. «Гад! Однозначно!» — заключил Вислый. «Завидовать нехорошо», — наставительно заметил я. Саша и Кирилл с интересом глянули на обновку, но пока от комментариев воздержались. Ну и правильно, что воздержались. Я еще тоже не был готов вынести вердикт насчет новой обуви. «Вот схожу с ней в рейд, и тогда буду решать, хороша она или не очень». Тем временем послы уже отмахали половину пляжа, и у нас остров стал вопрос с местом проведения переговоров. «Пускать их в поселок нельзя», — заметил Котов. «Они здесь все запомнят и оценят». «А где нам тогда с ними общаться?» — удивился Саша. «Где угодно, лишь бы не в поселке», — пожал плечами Котов. «Давайте у повара попросим стол, и еще на чем сидеть», — предложил я. Вынесем все это добро за золотую, а дальше послов даже не пустим. «Хорошо, давайте так и сделаем», — согласился Кирилл. В ожидании гостей на берегу Золотой мы поставили один из столов повара, притащили бревнышки и пеньки и даже разожгли костер. В качестве охраны стоял старый состав моих гвардейцев, а со стороны поселка общаться пришли Котов, Саша, Кирилл, Борборыч и я. Послы наше приготовление видели, но шаг ускорять не хотели. «Правильно?» запыхавшимися приходить им как-то не с руки, да и вообще не солидно. Зато все участники переговоров переоделись в наименее поношенную одежду, приняли серьезный вид и даже успели обсудить, что и как говорить послам. Собственно, общая задача участников была тянуть время, затягивать решение и вовремя уйти на совещание друг с другом. Что бы н е выкатили нам представители Альянса, не подумав принимать их предложение, никто не хотел.